На мой счет в банке услуг издателю положил немало. Связи крепнут и развиваются. Я одолеваю учения, мои книги переводят на французский и по традиции чужестранцу оказывают любезный прием. Мало того, чужестранец имеет успех. Проходит 10 лет. У меня просторная квартира с видом на сену. Меня любят читатели и ненавидят критики. А ведь как носились со мной, пока тиражи не перевалили за первую сотню тысяч». И тогда сразу вывели меня из разряда непонятых гениев. Я гашу кредиты точно в срок, и потому получаю прибыль, полезные связи. Мое влияние растет. Я учусь просить и учусь делать так, чтобы меня просили другие. Эстер получает разрешение работать по своей специальности, журналисткой. Если не считать обычных в супружеской жизни стычек, все идет нормально. Впервые сознаю, что все мои разочарования и неудачи прежних лет не имели никакого отношения к моим любовницам и женам, но проистекали исключительно от горечи, переполнявшей мою душу. Простая истина открылась одной Эстер. Чтобы найти ее, мне требовалось сначала найти самого себя. Мы восемь лет вместе. Я считаю, что она и есть женщина на всю жизнь». И хотя время от времени, а по правде говоря, довольно регулярно я влюбляюсь в женщин, пересекающих мой путь, мысль о разводе мне и в голову не приходит. Я даже не задаюсь вопросом, осведомлена ли Эстер о моих шашнях на стороне. Она по этому поводу не высказывается никогда.